Глава 58. Рыжуля. Эля, вспыхнул Касьян и почти закричал. Я же по-человечески просил выбирать более скромные наряды. Эльмира густо покраснела, засуетилась, будто и где платье стоит подтянуть, а где наоборот одёрнуть. Прошу прощения, сконфуженно промямлила она и внезапно, заметив, что грудь вывалилась из выреза окончательно и бесповоротно, А незнакомый мужчина, перехвативший наш чемодан, едва ли не облизывается, прикрыла верх руками. «Час поздний», — пробормотал профессор Касьян, отвернувшись. «Устраивайтесь, а завтра с утра вам принесут форму, чтобы вы не отличались от других учеников». Ректор Академии воли и разума мельком обернулся и тут же сердито фыркнул. «Сними эту яркую тряпку и убери подальше». отвлекает. Я тихонько хихикнула. Ну надо же, как легко отвлечь серьёзного человека, профессора с кучей научных публикаций, прославленного ректора Академии воли и разума, достаточно обычного бирюзового платья. Еле между тем покрылась багровыми пятнами без всякой магии и покорно закивала. Она бы незамедлительно рассталась с платьем, лишь бы понравиться Касьяну. «Да не здесь же снимай!» Профессор явно не знал, куда деть глаза. «Святые прародители!» Ситуацию неожиданно спас огонек. Орек, угрожающий гугук, кнул на Касьяна, расценив его нападки как агрессию к любимой хозяйке, и бойко направился к ногам мужчины. Но прежде чем успел сделать угрожающий кусь, зверь замер, принюхался и ласково потерся о штанину Касси пушистой макушкой. «Почуял самку». «У меня девочка. Хорька». Усмехнулся профессор, подхватив огонька на руки. «Да еще кокетка. Все свободное время проводит у моих ног». «Идемте». Мы с Элей переглянулись. Я от усталости позабыла, что Кассиан читает мысли, и думала только об одном. Смогу ли я быстро уснуть на новом месте и хорошо выспаться? День выдался слишком насыщенный. К несчастью, и ночь не наградила меня спокойствием. Кольцо, подаренное Кириллом, сияло в темноте яркими перламутровыми огоньками, и я вспомнила охотника, прикусив губу от досады. Надо же, опять сбежала от него. Касьян подошёл в нужный момент, будто я сама призвала его с помощью магии, чтобы дать себе передышку. И не отвечать Кириллу сразу, подумать, разобраться в чувствах, понять, готова ли выбрать этого мужчину и посчитать его лучшим вариантом или или признать, что мне нравилось забота и внимание Кирилла, но в своё будущее я вижу только рядом с талантливым магом. Как бы жестоко это ни звучало. Мне самой нужна неделя, чтобы тщательно взвесить за и против и принять решение. Я вздохнула и на выдохе представила, что я, Кирилл окружён тёплым, защищающим светом. Какое решение бы я ни приняла, пусть никакая беда к нему не приблизится. Я ворочилась в кровати, и Арес, словно чувствуя и принимая мои переживания, никак не мог заснуть в незнакомом месте. Вертелся на коврике как юла, шумел и тревожно бил передней лапой. В конце концов я утихомирила его, только позволив залезть на кровать и устроиться теплой чешуйчатой грелкой у меня в ногах. Только мы улеглись, как забуянил огонек. Харьку не терпелось вырваться за пределы комнаты, которая, к слову, была довольно небольшой и скромной. Он поднимался на задние лапы, скребся в дверь, настойчиво царапал стену возле входа и жалобно пищал. «Спать!» глухо стонала Эля, но у Хоря, похоже, были более грандиозные планы на ночь. Подскакав по неразобранным чемоданам, он запрыгнул на стол и оттуда со всей дури слеганул на кровать Кальмире. Харёк вихрем ринулся по телу хозяйки, скрылся под её одеялом, и вот уже Эля хныкала и прыгала возле кровати. Укусил! ныла девушка. А я поджав под тебя ноги, потому что ой, чьи горячие лапы нахально заняли большую часть кровати, уткнулась в подушку и накрылась с головой одеялом. Мне мерещился то гул, то скрежет, но, наконец, усталость взяла свое, и я отключилась. Проснулись мы от настырного стука в дверь. Я вскочила с кровати, вспомнив слова Касьяна, что занятия в Академии воли и разума начинаются ранним утром, в восемь часов. Мы же привыкли спать до девяти, спокойно и размеренно завтракать и только затем приступать к учебе. Элли перевернулась на другой бок и засопела, а я поплелась встречать незваных гостей. Надеюсь, это не великие маги и мудрецы пожаловали с утра пораньше. За дверью меня ждала та рыженькая женщина, что встречала нас вечером. Она представилась и протянула два тёмно-синих платья из плотного хлопка. Старший преподаватель Кларисса, будем знакомы, черещур официально произнесла рыжуля. Надеюсь, вы ещё увидите меня на уроке энергетика. По заместительству я слежу здесь за порядком, так что все ученицы академии под моим личным контролем. И я поёжилась. Занятие начинается в 8:00 утра, через 20 минут, напомнила Кларисса. мимоходом заглянула к нам в комнату и горько воскликнула: "Какой бардак? Запомните, у нас не принято устраивать в спальнях хаос". Это уводит мысли в сторону, рассредоточивает фокус внимания. У каждого предмета должно быть своё место, тогда не отвлекаешься на посторонние идеи. Мы буквально на недельку заехали, махнула я рукой в оправдание. Но это не значит, то вам под силу навязать тут свои порядки. Женщина замолчала, а меня прошиб холодный пот. Да что ж такое? И она ментальный маг. Я уже наверняка поняла, как мне не нравится её каменное лицо. Хотя вполне логично, что в Академии воли и разума все менталисты, кого ни возьми. Я развернула одно из идеально выглаженных платьев и с тоской вздохнула. прямой силуэт, длина до щиколоток, без украшений, только массивные золочёные пуговицы на груди. Не форма, а тюремная роба. Хорошо, что мы только на недельку. Спасибо, кивнула я. На завтрак вы уже, к сожалению, не успеваете. Советую не пропустить обеденное время, женщина поправила причёску и продолжила. Профессор Косян договорился, что эту неделю вас примут на занятия. Для первого курса. Надеюсь, программа не покажется вам утомительной. Первый урок ментальная магия, второй магия слова. Затем он ждёт вас Милана у себя в кабинете, а Эльмире предстоит посетить остальные занятия по расписанию. Женщина услужливо поклонилась, а я поспешила ставить чай и разыскивать в недрах чемоданов вчерашние шоколадные печенье из родной академии.